И еще что-то не разобрать. Посвети на пол. Это трепью лежит так, будто прикрывает что-то спрятанное под ним, сказал мальчик, пытаясь осветить со всех сторон кучу на полу. Но вот свет фонарика выхватил из темноты какую-то вещь, завернутую в очень знакомую упаковочную бумагу. Попробовав осветить ее с разных сторон, он убедился, что на ней по-польски написано название известного завода-изготовителя бытовой техники. «Езус, Мария! Видишь? Вижу. И считаю, надо непременно проникнуть внутрь», — сказала сестра. «Посмотри, может, удастся замок открыть?» Павлик занялся замком. Не так просто было отвинтить винты, которыми прикручивалась скоба. Тут вдруг хабр предостерегающе заворчал. «Кто-то сюда шел». Дети мгновенно скрылись за углом барака и оттуда наблюдали, как к сараю подошли двое мужчин. Они негромко переговаривались, но, к сожалению, ничего нельзя было разобрать. Тихо, к тому же еще по-арабски. «Только бы не заметили, что я начал откручивать винты!» — встревожился Павлик. Кажется, мужчины ничего не заметили. Войдя в сарай, включили слабую электрическую лампу, и закрыли за собой дверь. «Помру, если не увижу, что они там делают?» выдохнула Яночка. Вместе с братом она осторожно прокралась к окну и заглянула в него. Один из вошедших что-то прятал под пиджак, второй ударом ноги отправил в угол комок тряпья, потом первый вынул из кармана деньги и дал второму. Второй возмутился, замахал руками, возмущенно выкрикивая что-то. Казалось, вот-вот подерутся. «Да нет, они просто торгуются», — тихонько успокоил сестру Павлик. И в самом деле воинственно жестикулирующие мужчины вдруг успокоились. получившие деньги спрятались в карман, второй погасил свет, и оба, довольные и благодушные, заперев двери, удалились тем же путем, что и пришли. «Одно я знаю твердо. Это было что-то другое, а не наша лампа», — сказал Павлик, «когда злоумышленники были уже далеко». «Я тоже кое-что начинаю понимать. Наша лампа не поместилась бы у него под пиджаком. А в бумагу с надписью «По-польски» были завернуты кофемолка и запчасти к машине, украденные у пана Ковалькевича», — сказала Яночка. «И мы видели их собственными глазами. Я их тоже узнал. Ведь мы же сами их ему привезли. Теперь не мешало бы проследить за этими двумя. Но я уже ног под собой не чую. Я тоже». «Пещеру осмотрим завтра в дневном свете, а за этими таскаться и у меня нет сил. Ничего, мы их сумеем разыскать. Надо только, чтобы Хабр их запомнил. Сейчас ему объясню». Отец с матерью тоже возвращались домой и всю дорогу спорили о том, как разумнее поступить с детьми. «Поверь мне, я лучше тебя знаю, эту страну и те опасности, которым они тут подвергаются». — раздраженно говорил пан Роман. — И мы не можем предоставить им тут такую же свободу, которой они пользуются в Польше. Знаю, знаю, их трудно удержать, но иногда надо применять и силу. Связать их, что ли? Не поможет. Веревки перегрызет хабр. Тогда уж заковать в колодки, — язвительно заметила жена. Вот я и считаю, что силой их не удержать. Лучше притвориться, что ни в чем не стесняем их свободу. Они не станут от нас скрываться, и нам проще будет проконтролировать их действия. Только так мы имеем шансы узнать, чем они занимаются, и оберегать их. И я очень надеюсь на их здравый смысл. Думаешь, они и сегодня руководствовали здравым смыслом? Не знаю. И очень волнуюсь. Одна надежда на хабра. Ох, скорее бы убедиться, что они дома, и с ними ничего не случилось. А если их нет дома? Подождем, пока они явятся, и злого слова они от меня не услышат. Предпочитаю все проблемы решать по-дружески. Плохая из тебя мать, ненормальная какая-то. А разве с такими детьми можно быть нормальной матерью? Да будь я нормальной, уже давно или сошла бы с ума, или и вовсе померла от инфаркта. Да перестань же меня пилить, сейчас убедимся». Яночка с Павликом услышали шум приближающейся машины в тот момент, когда, еле передвигая ноги, добрались до сетки, ограждающей их двор. Усталость как рукой сняло. Они и сами-то не заметили, как перемахнули через загородку, будто и не прошли за ночь несчислимых километров по бездорожью и улицам города.